если ваша боязнь не предлог. Кольбер — человек сильной волей. Остерегайтесь его. А я? — спросил Фуке в свою очередь, поднимаясь с места. — Вы? Вы только благородный человек. Повторяю, остерегайтесь Кольбера. И это все? — Я сделала...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 «Как не узнать тебя, дружище?» — сказал Фуке про себя. «Это вы, Гурвиль?» — спросил он громко. «Конечно я, мансиньор!» Фуке поднялся и, в последний раз посмотрев на зеркало, отпер дверь и впустил Гурвиля. «Ах, мансиньор, какая жестокость!» — сказал он. «Почему?»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 Но согласитесь, что бороться можно только с таким противником, который хоть что-нибудь из себя представляют. Терпение Мнсеньор вы не знаете, Кульбера. Постарайтесь его изучить. Это один из т темных финансовых дельцов, подобных метеорам, которых никогда не видишь до их разрушительного вторжения, появление их гибельно.